Глава 45. Аделин Вольхейм, бывший агент ЦРУ и один из главных членов 12-ти. Пеннингтон Габ, Вирджиния, 22 апреля 2026. Последнее, о чем думают люди, когда представляют себе тюрьму, тишина. Обычно в тюрьмах очень тихо, и внезапные звуки, щелчок закрывающейся двери, тяжелые шаги охраны по коридору, могут даже напугать. Не знаю, почему я так нервничал, когда пришёл в государственную тюрьму Ли в округе Ли, штат Вирджиния. В Ли раньше содержались только заключённые мужского пола, но поскольку население сократилось из-за финала, это учреждение осталось одной из немногих федеральных тюрем строгого режима, которые до сих пор функционируют. Сюда посылают, так сказать, худших из худших. За мою журналистскую карьеру мне довелось побывать в самых разных тюрьмах, и всё-таки от этого у меня мурашки по коже. Возможно, это как-то связано с тем, что я приехал туда для встречи с Аделин Вольхим, которую многие историки считают одной из самых опасных женщин, проживающих в настоящее время на территории США. Опасна она не из-за физической силы, скорости или жестокости, но из-за своих знаний. Аделин является последним живым членом 12-ти, секретного спецподразделения, возглавляемого Саймоном Хаусхолдом в годы, предшествовавшие Вознесению. Хотя, по слухам, эта организация существовала несколько десятилетий, некоторые фальсифицированные документы, якобы подробно расписывающие ее деятельность, появились еще в 60-х, Настоящие доказательства их работы обнаружились только на пике Вознесения. А к тому моменту было уже слишком поздно привлекать к ответственности тех, кто совершил все эти многочисленные преступления, включая государственную измену и убийство. Аделин Вольхейм слегка за сорок. Ее длинные каштановые волосы завязаны в строгий пучок. Мы встречаемся с ней в тюремном атриуме в сопровождении пятерых вооружённых охранников. Ноги Аделин остаются скованными до конца беседы. Она ведёт себя довольно холодно и говорит медленно, осторожно подбирая слова для максимального эффекта. Я записывал нашу беседу на диктофон, но Аделин настояла, чтобы в книгу вошла только расшифровка этой записи. Так я и сделал. Я Спасибо, что согласились встретиться. Я понимаю, что это было непростое решение, учитывая Аделин Вольхи. Учитывая что? Я Вы попали в число самых ненавистных людей в стране, а может и во всём мире. Как профессионал, я знаю, что в этом вероятно виноваты СМИ. Они упоминают ваше имя и лицо при первой возможности. Я также знаю, что вы работали не в одиночку. Аделин Вольхем. Да, в стране нужно было найти козла отпущения после всего случившегося. Я. Пожалуй, что так? Что вы чувствуете, будучи тем самым козлом отпущения? Аделин Вольхем. Чувствую? Я ничего особенного по этому поводу не чувствую. Я знала во что ввязывалась с того самого момента, как меня завербовали. И если вы подписываетесь на секретную миссию, значит вы готовы принять все возможные исходы. Никто и не сомневался, что когда всё закончится, винить будут именно нас. Я. И вы полагаете, что это несправедливо? Аделин Вольхейн. Справедливо, несправедливо пустая семантика. Здесь вопрос принципа, моральной стойкости. Я нахожу весьма забавным тот факт, что солдат по возвращении домой поздравляют с цветами и парадами, однако при этом никто не хочет знать, что именно они делали в чужой стране. Солдат является солдатом только на войне. Он не может оставаться таковым и дома. Вот и получается ситуация в духе Джекила и Хайда. «Те из нас, кто присоединился к двенадцати, с самого начала знали, что общество никогда нас больше не примет. Но мы верили, что наша работа необходима, чтобы человечество было в безопасности. И мы выполняли эту работу довольно успешно. Очень долгое время. Я. Кем был Саймон Хаусхолд? Аделин Вольхем. Я скажу вам только две вещи». Во-первых, он не совершал самоубийство в отеле в Талсе. А во-вторых, он всегда был больше мифом, чем человеком. Примечание. Насколько я смог выяснить, оба этих утверждения правдивы. Новости о том, что Саймон Хаусхолд покончил с жизнью в Талском отеле, дошли до нас обычными путями, через неподтверждённые слухи о том, что было найдено тело с бумажником на имя Хаусхолда. Труп находился в ванной около недели и истлел до полной неузнаваемости. Но это не был Хаусхолд. Его якобы видели то тут, то там, по всей стране, и находили другие тела, подходившие под описание. Возможно, миф о Саймоне Хаусхолде родился именно из-за этих событий. Но вне зависимости от того, жив он или мертв, он стал знаменитостью. Бугимен, вознесение, навсегда оставшийся в истории как человек, который уничтожил мир. Конец. Примечание. Я. Так он всё ещё на свободе? Аделин Вольхим. Возможно. Или его и вовсе никогда не существовало. Простите, я не дам вам ответа на этот вопрос. Я. Расскажите мне о вашей миссии. От чего вы нас защищали? Аделин Вольхем. Разве не очевидно от этого, от сломанного мира? Не знаю, почему первый импульс не сработал. Нам так и не удалось это выяснить. Думаю, человечество тогда ещё было не готово как вид, как социум. Нам удавалось сдерживать этот пандемониум десятилетиями. По-моему, общество должно быть нам благодарно. Я. Что вы узнали из экспериментов, которые проводили? Аделин Вольхим. Только то, что человеческое тело способно на невероятную трансформацию. Мы привыкли считать, что кости и мышцы зафиксированы на одном месте, как в камне. Но ими можно манипулировать. Их можно изменять во благо и во зло. Президент Баллорд Учёные из комиссии по раскрытию, они все смотрели на импульс с оптимизмом, видя только то, что хотели видеть, некое доказательство величия человечества. Якобы мы достойны, мы уникальны, мы вознесение. Но это не так. Для создателей импульса, зовите их высшими, если хотите. Мы были всего лишь расходным материалом, подопытными крысами. «Вы видели последнее интервью Далли и Митчелл? В тот момент, когда она на мгновение застыла. Как думаете, что именно она скрывала?»